Глава 9. Концентрацию на внутренней энергетике прервал неожиданный стук в дверь. Это пришла служанка, тащившая в руках поднос с аппетитно пахнущей едой. Я вдруг понял, насколько проголодался. Своеобразные умственные занятия отнимали не меньше энергии, чем полноценные тренировки по рукопашному бою или фехтованию. Я набросился на еду, будто лев на антилопу. Подышарашиным взглядом молодой служанки, не успевшей менять тарелки, я расправился со снедью и попросил добавки. Девушка умчалась за новой порцией, высказав по дороге мысли о том, что болезнь отступает, раз у господина открылся такой аппетит. Мне до ее домыслов не было никакого дела. Расправившись с новой порцией еды, я продолжил свои занятия. Первой целью я поставил для себя научиться зажигать шарик в любых обстоятельствах не задумываясь так как у меня получилось в самом начале ведь о сердцебиении я не задумываюсь мне не нужно мысленно заставлять сердце биться так и здесь следует отработать процесс до автоматизма этим и занялся прогрессировать помогали потоки ветра когда окна открывались на проветривание и я видел скачущие вокруг меня вихри морозного воздуха в закрытом помещении выполнять подобный трюк я тоже научился но было это намного тяжелее. Поняв, что мне помогает, я еще не до конца выздоровевший, выпросил у Шифьена прогулки. Тот вначале наотрез отказался выпускать меня из дому, аргументируя тем, что состояние моего организма подорвано, не слушая разумные доводы о том, что в душном доме сидеть намного опаснее и что прогулки на свежем воздухе только помогут выздоровлению. Тогда я в своей ехидной манере присел ему на уши и не отвязывался, пока в конечном итоге тот не наорал на меня и махнув рукой, не отправил на все четыре стороны. На улице, касаясь вихрящихся вокруг потоков, я продолжил свои игры разума. Процесс пошел заметно бодрее. Уже на второй прогулке я практически не задумываясь зажигал шарик и довольно продолжительное время удерживал его в стабильном состоянии. Достигнув промежуточного успеха я решил идти дальше. Моя задумка состояла в том, чтобы вытянуть из шара жгут энергии и напитать им конечность. Ожидаемым итогом я видел прямое взаимодействие моей внутренней энергии и окружающих меня потоков ветра. Кстати, Шефиен так ничего во мне и не чувствовал. Я специально зажигал шар, находясь рядом с ним, чтобы проверить, имеет ли моя особенность отношение к магии. Но Эрин либо ничего не ощущал, либо отлично делал вид, что ничего не происходит. Он даже бровью не повел в тот момент, когда мы столкнулись в коридоре, и я намеренно зажег свой неоновый огонек, чуть ли не касаясь ее на плечом. Из этого я сделал вывод, что моя особенность нечто иное, отличное от магии в классическом ее понимании в Элорионе. С напиткой ладони энергии возникли проблемы. Если небольшой отросток энергии я выделил не слишком напрягаясь, то выходить за пределы организма и напрямую взаимодействовать с ладонью он отказывался категорически. Тогда я решил пойти долгим путем и провести жгут через всю руку. Этот момент сильно замедлил развитие, ибо приходилось чуть ли не по миллиметру представлять свой организм изнутри. Для более быстрого продвижения я взял за основу воспоминания из учебника по биологии. Строение кровеносных сосудов как нельзя лучше подходило в моей ситуации. Я представлял, как энергия сочится, повторяя движение крови. По прогрессу в этом деле я понимал, правильно ли представляю себе строение кровеносной системы в части расположения сосудов. Энергия продвигалась только тогда, когда мое представление совпадало с реальным строением тела. Это был удивительный опыт. Я чувствовал себя в какой-то степени рентгеновским аппаратом, просвечивая собственные внутренности и выявляя недостатки. Как применить это на практике, пока было неясно, но процесс завораживал. Обучение застопорилось после моего выздоровления. Возобновились тренировки по рукопашному бою и фехтованию. И если поначалу я мог объяснить наставникам неудачи последствиями болезни, то дальше погруженность в свои мысли во время боя на опасном железе или при очередном спарринге была чревата негативными последствиями. Поэтому во время тренировок я старался обращаться к своей особенности лишь настолько, чтобы это не мешало полноценно тренироваться, то есть на уровне рефлексов. Я стал замечать интересную закономерность, заключавшуюся в том, что напитывание энергии внутренних органов давало рост выносливости. Сердцебиение было ровнее, я дольше держался на ринге, не выдыхаясь и не уставая. Эти положительные моменты отмечал Игарльд, а уж ему точно со стороны виднее поэтому процессы вмещения тренировочных процессов я не бросил, а напротив с наступлением потепления даже усилил напор. Весна набирала силу, зазвенели ручейки, количество снега неумолимо уменьшалось, а продолжительность светового дня наоборот увеличивалась, давая возможность проводить больше времени на улице в относительном комфорте. Тренировки все чаще проходили вне поместья. Мы с Гарольдом покидали дом и отправлялись в лес на специально расчищенную и оборудованную площадку. По пути успевали разогреться и, прибыв на место, сразу приступали к основной части занятия. Памятуя о своих неудачах по удержанию концентрации в стенах дома, я старался не форсировать процесс собственного развития и в непосредственном контакте со стихией помощницей. Но постоянное присутствие ветра придавало силы и облегчало процесс концентрации. Поэтому уже через неделю тренировок на свежем воздухе я не выдержал и вместо обычного удержания неонового шара в груди представил, как кровь, наполняясь энергией, струится к моей правой ладони, проходя длиннющий путь по сети сосудов. Сделал я это в момент активного спарринга, концентрация на бой сбилась и этим воспользовался Фальк, отправив меня броском через бедро в непродолжительный полет с жестким приземлением на утоптанную землю. «Не зевай!» — выкрикнул Гарольд, не давая мне времени опомниться после удара о землю и бросился ко мне, намереваясь перевести бой в портер. Несколько месяцев активных занятий не сделали меня мастером боевых искусств, но первичные рефлексы мы наработать успели. Я сам не заметил, как перекатом ушел с линии атаки тренера и взвился в воздух, разворачиваясь и нанося встречный удар, нашедший, что удивительно, преграду в виде грудной клетки фалька. Оказывается, тренер легко разгадал мой маневр по уходу и изменил траекторию движения, но вот чего он не ожидал, так это скорости, с которой я нанес удар по его корпусу. Удар был быстрым, но сил в него вложить не удалось, так как занять устойчивое положение я не успел. От неожиданности Фальк даже опешил, как и я. Но если тренер замешкался лишь на мгновение, то я застыл на гораздо большее время, чем Гарльт и воспользовался. Ухватив меня за воротник тренировочной накидки, рванул на себя одновременно с этим, нанося удар под дых. Я потерял остатки воздуха вместе с равновесием и поломанной куклой повалился на влажную весеннюю землю. «Удивил», — задумчиво протянул тренер. «И откуда только взялось?» «Понятия не имею», — прокашлял я с земли. Но на самом деле уже знал ответ. Я перевернулся на спину и отчетливо видел поток воздуха, до сих пор переливающийся неодовым светом примерно в том месте где прошел мой кулак даже жесткое окончание боя не сбило концентрации и я достиг своей цели гаральд так и не смог разгадать мой секрет хотя был близок к истине рассуждая о том что мои удары будто ветер поднимают я бы с радостью поделился с ним своей тайной но шефьен строго настрого запретил мне это делать, преследуя какие то одному ему известные цели а мне приходилось лишь пожимать плечами в ответ на очередные вопросы тренера и делать вид, что все происходит само собой. Даже дураку была понятна польза от раскрытия моей особенности Фальку, ведь он смог бы скорректировать мои тренировки для получения максимального эффекта. Но нет, Шефьен уперся рогом. Зато в фехтовании он вовсю пользовался тем, чего я сумел достичь. Если раньше я лишь пытался схватить неподатливые потоки ветра и у меня выходило нечто, что можно было охарактеризовать как замес теста, то сейчас я использовал скорость ветра для придания импульса и разгона конечности. Зажатому в руке клинку не требовалось большой силы, а вот скорость давала ощутимое преимущество. Ведь важнее достать противника первым, и если даже не убить, то хотя бы травмировать. Тренировки с оружием стали гораздо интереснее, ведь теперь мне иногда удавалось достать Эрина, но тот, зная о моих способностях, старался держаться на ветреной стороне и пользовался аналогом магического счета бесконечно при этом нервируя. Настал день экзамена по искусству владения колюще-режущим оружием. Обычное субботнее утро, ничем не примечательное и не отличающееся от любого другого утра. Кроме того, что после утренней разминки меня остановил непонятно откуда взявшийся шифьен, который обычно в такое время уже закрывался у себя в кабинете, предпочитая работать, нежели общаться с кем-либо. «Выбирай», — он протянул небольшой кожаный кошель на завязках, любезно сейчас незатянутых. «Что выбирать?» Я не спешил засовывать руку в кисец неизвестным содержимым. «Шефьен останется наполнить его какой-нибудь гадостью, чтобы устроить мне очередную тренировку или испытание». «Оружие, что же еще?» «Ты до старости собираешься махать железками или все же сдашь экзамен?» Эрин откровенно издевался, преследуя, судя по всему, цель вывести меня на эмоции. Однако, поняв, что сейчас будет происходить, я лишь покачал головой. После немного затянувшегося перемешивания слегка теплого содержимого кошелька, дабы вернуть папаше подначку, выудил оттуда небольшую треугольную костяную табличку, которая на ощупь неуловимо отличалась от остальных. На ней был изображен схематичный рисунок оружия. Приблизив костяшку к лицу, я наконец смог рассмотреть в подробностях, чем именно мне предстояло вести бой. Определенная доля везения мне все же сопутствовала. Это оказался рисунок шпаги один из немногих видов оружия, которые мне были по нраву на тренировках. Я, в принципе, отдавал предпочтение более легким клинкам. Не по душе мне оказалось работать с боевым молотом или, к примеру, с секирой хотя, по словам наставника, те куда проще в освоении. Возможно, всему виной мое субтильное телосложение, не позволяющее долго махать тяжеленными железяками. Скупые уколы и выверенные взмахи — вот моя вотчина, позволяющая беречь энергию. «Шпага», — назвал я выпавшее мне оружие. «Бери», — кивнул Эрен на стойку, в которой покоились клинки, «мы вместе направились за оружием». «А ты что же, не будешь тянуть жребий? Как-то нечестно получается. Я выбрал наугад, а ты то, что сам захотел», — брюзгливо заметил я, когда Эрин вслед за мной вытащил из стойки клинок, похожий на тот, что выпал мне, только несколько более массивный. Если на моем довольно узком восьмигранном клинке была крестообразная гарда с небольшим щитком, то на оружии Шифены имелась широкая полоса, душка, защищающая кисть. Клинок, в свою очередь, имел привычную ромбовидную форму, переходящую в квадрату основания. Ты не выбрал, Наугад, твой выбор обусловлен тем, чем ты в данный момент лучше всего владеешь. Смотри, если не веришь. Зажав клинок под мышкой, Эрин сунул руку в кожаный мешочек, не глядя, выудил оттуда треугольную пластинку и бросил ее мне. Ожидаемо на ней было изображено именно то оружие, которое он выбрал. Вернув обе таблички в кошель, Я надел висевшие до того на стойке кожаные перчатки и вышел на песок тренировочной площадки, встав напротив шифьена. «Ну что ж, приступим», — протянул наставник и, не дожидаясь моего ответа, ринулся в атаку, не дав времени на то, чтобы принять стойку. Серия коротких уколов, перемежающихся хитрыми восьмерками с дальней дистанции и резкий взмах снизу вверх-слева. «Затравка, не более того, испытание моей реакции». От последней атаки я уклоняться не стал, поняв, что это всего лишь проверка инстинктов. Отпрыгнули я в сторону или сохраню хладнокровие. Сердце пропустило удар, и мне удалось сохранить невозмутимость, лишь приложив немалые усилия. Эрин довольно улыбнулся. Молодец! прокомментировал он, честно сказать, не ожидал от тебя. Я слегка покачивал опущенным острием вниз оружием, поводя плечами. А я ожидал, что ты начнешь жечь все вокруг с первых секунд но нашим ожиданиям не дано сбыться все еще дерзишь ну ну давай ка проверим насколько острота твоего клинка соответствует остроте языка нападай эрин поднял оружие на уровень глаз чуть наклонив клинок в мою сторону я в свою очередь легким движением кисти перевел шпагу в атакующее положение заведя левую ногу назад слегка расфокусировав зрение охватываю всю фигуру противника слегка задерживая взгляд на его руке Мне уже знакома манера Шифьена вести бой. Он пользовался, скажем так, активной защитой, предугадывая удары и делая встречные выпады, уводя оружие противника в нужную ему сторону. Меня эта манера выводила из себя. Уж сколько я намучился, пока приловчился не получать чувствительные попадания каждый раз, когда пытался атаковать. Для того, чтобы совладать с Эрином, приходилось совершать обманные маневры, работая по различным квадрантам, выворачивая кисти локоть, под немыслимыми углами. Ничего иного я придумывать не стал, воспользовавшись наработанными ранее связками, за что и поплатился, не угадав с дистанцией. Выпад с уколом в лицо и перевод оружия круговым движением для атаки левой открывшейся руки закончился жестким ударом, проведенным Эрином в среднюю часть моей шпаги. Кисть слегка отсушила, оружие увело в сторону, и вот уже мне приходится отражать с дальней дистанции выпады Шефьена, направленные на слабую часть клинка. Три звякающих удара, и Эрин, не найдя бреши в защите, отскакивает назад, разрывая дистанцию. Слишком предсказуемо. Может, попробуешь что-то еще? Лезвие его шпаги смотрит мне в переносицу. Делаю несколько быстрых шагов, сближаясь. Отвечаю на провокацию противника, проводя по его клинку. Пытаюсь отбросить в сторону оружие оппонента, не особо, впрочем, надеясь на успех. Шефьен молниеносно реагирует, поднимая оружие вверх, а я, пользуюсь потоком ветра, который заметил не так давно, инстинктивно разгоняя руку, проведя размашистый горизонтальный удар справа налево. Кончик шпаги лишь цепляет одежду вовремя отскочившего Шефьена. Не успев толком приземлиться после неудобного ухода, Эрин пользуется моей неустойчивой позицией и пытается прорваться мне за спину, но я, не разрывая связь все с тем же потоком ветра, Разворачиваясь на 180 градусов, лишь в последний момент встретив лезвие переброшенной в левую руку шпаги противника своим. Пришлось даже схватиться свободной рукой за клинок, чтобы не получить рубящий удар в грудь. Руки слегка спружинили в локтях. На возвратном движении толкаю руку противника с зажатым в ней оружием в сторону и, видя открывшегося чуть ли не полностью шифьена, с размаху проворачиваю кисть и бью целясь в голову. Папаша, не будь дурак, пропускает замах над собой, слегка согнув ноги и опять провернув финт с перебрасыванием оружия из руки в руку, размашисто бьет снизу вверх, заставляя меня отводить его клинок в сторону. При этом мне не остается ничего другого, как отпрыгнуть назад. Вроде времени прошло всего ничего, но дыхание будто у загнанной лошади. По виду Эрина понятно, что он тоже запыхался. Не спешит нападать, кружа по площадке и меняя стойки, выбирая наиболее удобную позицию. Наконец, с чем-то определившись, подскакивает ко мне, ударяя сверху вниз, целясь в голову. Но в последний момент меняет траекторию, и мне лишь чудом удается повернуть руку и заблокировать удар в бедро. От контакта с моим оружием Эрин не вернулся назад в базовую стойку, а перенаправил шпагу в другой квадрант и начал хаотично прыгать по секторам, заставляя меня как бы креститься собственным клинком. Спустя несколько мгновений удалось уйти в сторону, чтобы разорвать дистанцию и дать себе передышку. Противник также не стал пренебрегать этим, восстанавливая дыхание. Немного придя в себя, Эрин вновь бросился вперед, на этот раз, как мне показалось, в самой яростной своей атаке. Глаза его полыхнули красным, намекая на расшалившуюся нервную систему наставника. Он усилил напор настолько, что мне пришлось просто-напросто скрыться за стеной глухой обороны без единого намека на контратаку. Удары стали жестче, выпады ускорились. Рисунок дуэли напоминал мне костер. Если вначале атаки были скупыми и скромными, будто тлеющие дрова, то сейчас пламя боя пылало, жадно поглощая все, до чего мог дотянуться его безудержный напор. Пот заливал глаза, шпага больше не казалась невесомой. Если и дальше так пойдет, то я рискую закончить бой полным провалом, ни разу так и не зацепив соперника. Хотя и у меня не было повреждений, что не могло не радовать, ибо фехтовать практически на равных с профессионалом, держащим оружие десятки лет, после всего нескольких месяцев тренировок, очень хороший показатель. В какой-то момент я заметил, что Шифьен раз за разом совершает одни и те же движения, действуя по отработанной схеме. Намеренно он это делал или нет, разбираться времени не было. Поэтому в очередной раз разорвав дистанцию и подгадав направление движения оружия, я отмахнулся от него, заставляя тело противника развернуться и открыть левый бок для укола. Наставник не будь дурак, вовремя просчитал мой финт, но уклониться полноценно не успел. И моя шпага, преодолев сопротивление одежды, прошлась по ребрам, рассекая кожу. Кровь моментально окрасила ткань рубахи Эрина. Я не успел вдоволь насладиться успешным приемом, ибо пришлось поспешно ретироваться, уходя с ближней дистанции, чтобы не получить острый железякой на противоходе. Уйти-то я ушел, но закрыться клинком не получилось. И Эрин в немыслимом прыжке все-таки сумел достать мою незащищенную левую руку. Бицепс обожгло огнем, рука моментально начала наливаться свинцом а я по какому-то наитию направил весь поток внутренней энергии к месту глубокого пореза, будто мысленно затыкая ненужные в организме отверстия. И, как мне показалось, вполне удачно, потому что кровь не полилась потоком. Выступило лишь несколько скромных капель, да одна единственная тонкая струйка скатилась по руке. Эти детали я отмечал одновременно, пытаясь достать шифьена, потерявшего устойчивое положение после прыжка. Его правая нога лакомым кусочком была выставлена вперед и прямо требовала укола в бедро. Но преодолев желание повестись на эту провокацию, я атаковал противника в голову. Не показав неудовольствия от неудачной попытки подловить меня, Эрин отбил летящий в него клинок и разорвал дистанцию. «Пора заканчивать этот цирк», — процедил он сквозь зубы. «Согласен», — кивнул я и тут же повторил недавний финт соперника с прыжком. Успехом он не увенчался. Мы лишь скрестили шпаги и вошли в клинч, давя обеими руками на оружие. Эрин, будучи физически сильнее и понимая это, улыбался во все 32. Он явно получал удовольствие от ситуации, в которую я сам же себя загнал. Еще пара секунд, и все будет кончено. Мне уж точно не хватит сил продавить защиту Шефьена. Расстояние между нашими лицами было минимальным, поэтому, недолго думая, я бесхитростно залепил лбом по улыбающейся физиономии. Эрин явно не ожидал такого поворота и в растерянности отшатнулся, хватаясь за расквашенный нос. Мне оставалось лишь сблизиться с противником и направить оружие под его подбородок. Эрин поднял голову, по взгляду стало понятно, что он доволен исходом дуэли. Свободная от оружия рука взметнулась вверх, и сжатый кулак прижался к левой части груди. Туше! глухо проговорил он, и я опустил оружие. Эрин поставил клинок назад в стойку, скинул туда же перчатки и вытащил из кармана платок, после чего сел на скамейку, вытирая разбитый нос. Моих сил хватило лишь на то, чтобы доплестись до скамьи и плюхнуться рядом. Уложив шпагу на колени, принялся стягивать перчатки. «Ну что?» — спросил я Шефьена. «Приемлемо», — сдержанно ответил тот. «Грязновато, конечно, но в реальном бою на это никто внимания обращать не будет. Можешь считать, что сдал экзамен». Благодарю.